Ему отвечали единогласно. «Кто, государь Архимандрит, в такой беде с разумом сберется? Никому невозможно стало промышлять, кроме единого Бога». Дионисий заплакал и начал опять говорить им. «Ведь это искушение нам от Господа Бога. От большой осады нас Господь Бог избавил, а теперь за ленность нашу и за скупость может нас и без осады смирить и оскорбить». «Что же нам делать?» — спросили Келарь братья и слуги?» Дионисий отвечал. «Дом Святой Троицы не запустеет, если станем молиться Богу, чтобы дал нам разум, только положим на том, чтобы всякий промышлял, чем может». Слуги и крестьяне посоветовались между собою и сказали Архимандриту с братьею. «Если вы, государь, будете из монастырской казны давать бедным на корм, одежду, лечение и работникам, кто стряпать, служить, лечить, собирать и погребать, то мы за головы свои и животы не стоим. И вот пошел промысел всем бедным, живым и умирающим в монастыре и кругом монастыря. Прежде всего начали строить дома больницы для раненых, избы на страноприимство всякого чину людям, прибегавшим из Москвы и других городов, особые избы мужчинам, особые женщинам, В служении Слободе и в селе Клементьеве люди ездили по лесам и дорогам, подбирали раненых и мертвых. Женщины, которым монастырь дал приют и содержание, беспрестанно шили и мыли рубашки живым, саваны мертвым. А внутри монастыря в келе Архимандричьей сидели писцы борзные, из которых особенно отличался Алексей Тихонов. Собирали они учительные слова из божественных писаний, Составляли увещевательные послания и рассылали по городам и полкам, призывая к очищению землю. Земля, наконец, очистилась. Страшное смутное время прошло, но Дионисий не мог успокоиться. Его ждали новые подвиги, новые бедствия и новая слава. Чтобы понять положение Дионисия, те препятствия, которые встречала деятельность людей ему подобных, надобно обратить внимание на некоторые стороны тогдашнего общественного быта. общество необразованные и полуобразованные, страдают обыкновенно такой болезнью. В них всего легче людям, пользующимся каким-нибудь преимуществом, обыкновенно чисто внешним, приобресть огромное влияние и захватить в свои руки власть. Это явление происходит от того, что общественного мнения нет. общество не сознает своей силы и не умеет ею пользоваться. Большинство в нем не имеет достаточного просвещения для того, чтобы правильно оценить достоинство своих членов, чтобы этим просвещением своим внушить к себе уважение в отдельных членах, внушить им скромность и умеренность. При отсутствии просвещения в большинстве всякое преимущество, часто только внешнее, имеет обаятельную силу, и человек, им обладающий, может решиться на все, сопротивление не будет. Так, например, если в подобном необразованном или полуобразованном обществе явится человек бойкий, дерзкий, начетчик, говорун, то чего он не может себе позволить? Кто в состоянии оценить в меру его достоинства? Если явится ему противник, человек вполне достойный, знающий дело и скромный, уважающий свое дело и общество, то говорун, который считает все средства в борьбе позволенными для отдаления противника, начинает кричать, закидывать словами, а для толпы несведущей, кто перекричал, тот и прав. Дерзость, быстрота, неразборчивость средств дает всегда победу. Древнее наше общество вследствие отсутствия просвещения сильно страдало от таких мужиков-горланов, как их тогда называли. Их присутствие, то есть состояние общества, допускавшее их присутствие, сильно содействовало падению общинных форм быта. Уже не говорим о вечниках новгородских. В 17 веке правительство наказывало воеводам защищать городских жителей от мужиков-горланов. После этого нет ничего странного, что жители городов отказывались от выборных властей и просили у правительства воевод. Слабость общественного духа, позволявшая среди самой общины являться притеснителем, делала граждан равнодушными к той форме, которая дана была им для защиты от притеснений и которая, однако, по отсутствию духа, не достигала своей цели.